Аннотация. Англия, середина 21 века. Память Кайлы была стёрта. Её личность уничтожена, а воспоминания потерялись навеки. Теперь у неё новое имя, новая семья и новая жизнь. Таким как она преступникам правительство даёт второй шанс. Они играют по правилам, а их оставляют в живых. Но как долго можно жить, следуя строгим инструкциям, не имея возможности не только свободно перемещаться, но даже испытывать эмоции. Каждую ночь Кайлу преследуют кошмары. Она по фрагментам вспоминает свою прежнюю жизнь. Но разве такое возможно? Она ведь зачищенная, лишённая прошлого. Но что если девушка никогда не была преступницей, а правительство использует это как предлог Тем более ежедневно в стране без вести пропадают подростки. Кайла понимает, она просто обязана найти ответы на все эти вопросы. На что способна шестнадцатилетняя девушка, у которой украли даже ее саму? Терри Терри, английская писательница, чьи книги завоевали дюжину всевозможных литературных наград. В две тысячи двенадцатом году роман «Стертая» был назван самым популярным на книжной выставке в Одинбурге. Трилогия Терри Терри была переведена на 11 языков.